Глава 8. Натали. Мне снился сладкий сон. Да я осознавала, что сплю, и просыпаться не хотелось совершенно. Мне снилось море, глубокое, синее и такое приветливое. Легкие волны ласково касались моей кожи. Тёплый песок, разносимый приливами, щекотал ноги, и вновь волна Уходила назад, чтобы через несколько секунд вернуться ко мне, принося с собой чувство свободы, счастья и легкости. Жаркое солнце грело, но не обжигало, а морской ветер создавал неимоверно приятный контраст. Мне было так хорошо, что сама душа пела. Мой взор зацепило что-то промелькнувшее впереди. Я не успела разглядеть, что именно это было. Увидела лишь брызги, и те скрылись в массе воды. Я поворачиваю голову вниз, чтобы посмотреть, что там на дне сейчас происходит, но вновь нечто привлекло мое внимание. Что-то большое прыгнуло из волны в волну. Меня это совершенно не напугало. Наоборот, вызвало интерес. Я сделала шаг вперед, заходя в воду уже почти по колено. Безумно интересно, что же там от меня так умело прячется, будь то дразнится и не показывается. Еще шаг, и замечаю, как в стороне что-то плюхнулось в воду. Но я успела увидеть большой хвост. Плавник насыщенного зеленого цвета, словно весенняя сочная трава. Его чешуйки отразили свет солнца, и создавалось чувство волшебства. «Боги!» Что же это за такое чудесное создание? Мне неимоверно сильно захотелось увидеть это морское существо целиком. Оно манило, притягивало, и я не смогла удержаться. Рванула вперед, желая нырнуть в приближающуюся волну, что шла мне навстречу. Я улыбалась и чувствовала, что и это прекрасное существо плывет ко мне». Мы были так близко друг к другу, осталось совсем немного, и мы встретимся. Я набираю воздух в легкие, чтобы нырнуть, и в этот момент резко приходит ощущение опасности. Меня кто-то схватил за ногу и дернул назад, отчего я полностью ушла под воду. Я дергаю ногами, бью в стороны руками, но хватка на ноге только усиливается, причиняя боль. Паника начинает затоплять сознание, ведь глубина была небольшая, но резко все изменилось, и теперь дно было далеко. Я все же смогла увернуться и посмотреть на того, кто тянул меня на дно. Шок, потому что лицо моего мучителя мне было очень хорошо знакомо и не менее ненавистно. Он сверкал своими почти черными глазами и зловеще улыбался, не выпуская воздуха. Волосы его развивались в стороны, придавая еще большую жуть образу. Хищник. Человек, которого я боюсь на каком-то интуитивном уровне, и не могу с этим совершенно ничего поделать. Зверев. Богдан Зверев. Тот, кто не оставляет меня в покое и сейчас приближает к смерти. Я задыхаюсь и брыкаюсь уже из последних сил. Легкие начинают гореть огнем, ужас затмевает голос разума и кажется, что это конец. Но меня спасла волна, которая ударила по нам и расшвыряла в разные стороны. Краем глаза замечаю, что Богдан сориентировался и плывет ко мне, а я устремляю взор к поверхности и... Очередной толчок, и я распахиваю глаза. Вокруг темнота. Сердце лихорадочно стучит, а в легких фантомная обжигающая боль. Я проснулась, и это был сон. Просто сон. Ужасный и страшный сон, от которого меня трясет, но, слава богам, это сон. Зверев, как же я его ненавижу! И в этот момент я осознаю, что рядом со мной кто-то лежит. Кто-то там в темноте, на второй половине кровати, словно лежит и не двигается. Но я четко вижу и осознаю, что там человек. Притаился и выжидает, словно хищник на охоте, в момент перед нападением на свою несчастную и уже приговоренную жертву. И это уже не сон, это жестокая реальность. Дикий животный ужас сковал все тело, дыхание перехватило, и я слышу громкие частые удары собственного сердца, но перед глазами встает образ ухмыляющегося богдана из моего сна, и этот же ужас послужил катализатором к действиям а <смех> <смех> крик оглушил даже меня саму, но сдержать вопль не получилось это нечто зашевелилось и я не могла сдаться без боя нужно попытаться вырваться нельзя медлить. Мне нужно его затормозить, чтобы я успела выскользнуть в коридор. Первое, что попадается под руку — подушка. И она идет в ход. Точнее, летит в Зверева. Это он. Это точно он. Кто же еще может это быть? После сегодняшней стычки в кафе он пришел мстить. Голова совершенно не соображает, но я точно знаю только одно. Нужно бежать, скрыться, позвать на помощь, да хоть что-нибудь. Следом летит еще одна подушка, и я вскакиваю с кровати. Больно ударяюсь мягким местом о тумбочку и хватаю какую-то коробочку, что так удачно там стояла. Она летит в этого монстра, лежащего на моей кровати. Попала ли в цель, неизвестно. Может быть, услышала бы, но я так и не прекратила визжать. Совершенно не подозревала о таких своих талантах но кричала я долго и звонко в надежде, что кто-то придет на помощь. Медленно отступаю назад, шарю по спасительной тумбочке в поисках еще предметов и нащупываю, судя по всему, собственную косметичку. Она отправилась вслед за коробкой. Больше ничего нет. Надеюсь, этого хватит, чтобы у меня появилась фора. Резко разворачиваюсь к выходу и бегу, что есть мочи, моля всех и все на свете о помощи кто то все же сжалился и удача мне улыбнулась Дверь оказалась незапертой просто прикрыта но не заперта это путь к спасению не раздумывая дернула дверь на себя и выпрыгнула в коридор. яркий свет ослепил и глаза с непривычки закрылись обратно, спасаясь от жалящего освещения. Соленые слезы потекли по щекам. Я бежала почти на ощупь, точнее даже наугад, и глаза смогла открыть очень поздно. Как раз в тот момент, когда столкновение было не избежать. Я на скорости вписалась в косяк двери, ударилась лбом, носом и упала на многострадальную пятую точку. Злосчастная дверь отворилась, и на пороге появился ронтал Весь растрепанный, уставший на вид, но, несмотря на это, выглядел воинственно. Муж моей подруги смотрел вперед и, не найдя там никого, перевел взгляд на мою персону, распластанную на полу коридора. «Натали — Натали! — выдохнул брюнет, явно не веря своим глазам. Секунда на осмысление, и ран бросился ко мне. — Что случилось? Почему у тебя идет кровь на лбу? Ты кричала! — Я... Там... Он... От произошедшего не смогла ничего объяснить и просто ткнула в сторону своей комнаты. Произнесла лишь одно слово, но этого вполне хватило. Зверев! Ран в одно движение поднял меня с пола и практически вручил своей жене, которая в не менее шокированном состоянии сейчас стояла в дверях. Она обхватила меня руками и прижала к себе. Брюнет же, не оборачиваясь и не задумываясь, убежал в мой номер. Там... там Богдан. Что же сейчас будет? Ран. Ему нужно помочь. Но ноги не слушаются. Я не могу сделать и шага, даже руки отказали. Меня словно парализовало, и тело стало совершенно чужим. «Зверев здесь? Он в твоем номере?» Охрипшим голосом спросила меня подруга, еще крепче прижимая к своему телу. он «Там! В моей постели!» Эдриан. Это что сейчас вообще было? Что за девица побывала в моей постели, разбила мне лоб и убежала? Вот так фокусы. Чертовщина не иначе. Я поднялся с кровати, сдернул простынь и вытер ею кровь, что лилась уже и по шее. Крик ненормальный, мгновенно стих, и послышались разговоры из коридора. Но разобрать, о чем именно шла речь, не мог. Да и плевать. Сейчас я пребывал в бешенстве. Сотру кровь, залечу рану, накину на себя что-нибудь и пойду разбираться с этой чертовкой. Очень интересно узнать, как она сюда попала и что хотела сделать. С этими мыслями я пошел в сторону штанов, что сиротливо валялись у стены. Не пожалел сил и на магическое зрение, чтобы найти одежду, поскольку выключатель я так и не нащупал. Но не успел сделать и двух шагов, как на пороге моей комнаты кто-то появился. Я видел силуэт мужчины краем глаза и чувствовал его злость. Моментально напряглось все тело. Я незаметно переплыл в боевую стойку и готов был принять удар неизвестного, от которого исходила опасность. Но эта ночь не переставала меня удивлять, и вместо нападения я услышал. «Какого кракена?» — раздался удивленный голос моего друга. Я все же схватил штаны и повернулся в его сторону. Ран шел ко мне, озираясь по сторонам, будь-то ища кого-то глазами. «Ты какого черта тут голый делаешь?» Хозяин озера приблизился и с интересом оглядывал мое пострадавшее от рук сумасшедшее лицо. «Мне тоже интересно, какого кракена здесь происходит». Запрыгнув в штаны, я развернулся всем корпусом к Рану. «Здесь должен быть Зверев». Сомневаясь в своих словах, буркнул ронтал Да что ты! — ехидно ответил ему и добавил. — Быть может, это он дожидался меня в постели. Наверное, соблазнить желал. Но испугался моей рожи и, завизжав, как девка, убежал. Лишь пятки сверкали. — что начал было друг, но резко замолк на полуслове. Его глаза округлились. Он явно пребывал в шоке, но спустя несколько секунд взорвался диким ржачем. «Просветишь!» — подтолкнул его к объяснениям своему поведению, но тот не мог остановиться и продолжал смеяться, да еще и меня в грудь толкнул. Немного успокоившись, он сел на кровать и все же соизволил объясниться. Перед этим пришлось еще успокоить проснувшихся и испугавшихся соседей, вместе с администратором гостиницы. Да, ночка и впрямь незабываемая. Мы с Ренатой услышали крик, затем грохот и удар в дверь. В коридоре на полу возле нашего номера обнаружилась Наташа с кровью на голове, в одной майке и... Он немного замялся, взглянув на меня. В трусах. Испуганная, зареванная. Она сказала, что в ее номер пробрался Зверев, и она бежала от него. Я Наташу передал Ренате, а сам побежал сюда. И угадай, кого я здесь вижу в одних трусах и тоже с кровью на голове. Если бы не мое состояние, то я бы тоже посмеялся над произошедшим. Просто театр абсурда, уму непостижимо. А как... «А что Натали делала в моем номере?» «Эдри, это вообще-то ее номер. И вопрос к тебе, что ты делаешь в ее?» Это слово он подчеркнул номере. «Ее?» Мы так и не включили свет. Ран выходил в коридор разбираться с жильцами и админом. Я в это время одевался, залечивал рану и смывал кровь с лица. Видимо, вымотался и был сбит с толку, что не обратил внимания на окружающую обстановку. Но сейчас вновь подключил магическое зрение и взглянул по сторонам. «Да, номер действительно не мой. Здесь женские вещи везде находятся. Видимо, я свои силы совсем не рассчитал, что дошел до такого состояния, не замечая ничего вокруг». Ран вновь посмеялся и продолжил. «Надо девочек успокоить. Пошли!» Мы направились к выходу. Я пребывал еще в некотором шоке от произошедшего и своего прокола, а хозяин озера был в приподнятом духе, даже усталость с него слетела. Закрывая дверь, он едко прокомментировал. «Знаешь, Эдри, я знаю тебя с самого детства». Но никогда и подумать не мог, что девки от тебя из постели будут с криками убегать. Вот ведь друг недоделанный.